Глава четырнадцатая Теперь, возвращаясь в Экситер, я уже не обращал внимания на море. Честно говоря, был в шоке, застав профессора в таком состоянии. Он меня все же узнал, и этого, видимо, оказалось достаточно, чтобы так возбудиться. А ведь в клятве Гиппократа, который я дал много лет назад, среди прочего сказано «не навреди». Да. Неудачно все получилось. Поставить машину у больницы оказалось не так просто, но я все же нашел место и благополучно добрался до палаты Софи. Сейчас ее постель загораживала ширма. Я остановился, решив, что ее осматривает доктор, пока не расслышал приглушенные женские голоса. Через пару секунд ширма раздвинулась, и оттуда появилась Софи. Вернее, женщина, очень похожая на нее. Тот же цвет волос, овал лица, те же глаза. Она раздраженно посмотрела на меня. — Что вы хотели? — Я пришел. — Все в порядке, Мэри, — раздался голос Софи. — Дэвид, идите сюда. Она сидела на кровати в свитере и джинсах. Рядом на полу стояла кожаная сумка. Вид по-прежнему больной, на левой стороне лица багровая ссадина. Но все равно выглядела Софи лучше, чем вчера. Она улыбнулась. «Дэвид, это моя сестра Мэри». Теперь, когда я видел их рядом, различия бросались в глаза. Сестра оказалась старше. Лет в шестнадцать она, наверное, была красавицей, но, как все девушки, склонные к полноте, с возрастом подурнела. И сравнение с младшей сестрой не выдерживала. Видимо, компенсировать это должна была шикарная одежда. На мэрии все было очень модное и дорогое. Я собирался протянуть руку для приветствия, но сообразил, что сейчас это неуместно. Похоже, сестры только что поссорились. «Дэвид, мой старый друг», — объяснила Софи после долгого молчания. «В таком случае, я надеюсь, он сможет тебя образумить». «Что-то случилось?» — спросил я. «Моя сестра собралась выписаться из больницы», — сердито проговорила Мэри. Софи картинно вздохнула. «Я чувствую себя прекрасно и хочу домой». «Где тебя чудом не убили, и неизвестно, кто это сделал, ты не боишься туда возвращаться? Забыла, как я отговаривала тебя селиться на отшибе? Как ты намерена туда добраться? Возьмешь такси?» «Меня довезет Дэвид», — выпалила Софи. Мэри повернулась ко мне. «Если так, то, надеюсь, вы останетесь там за ней присмотреть». «Обязательно», — произнес я, чувствуя на себе умоляющий взгляд Софи. «К тому же Дэвид — доктор», — сообщила Софи сестре, — «так что все будет прекрасно». «Хорошо бы», — Мэри вздохнула. «Ладно, довольно бросать слова на ветер». Она протянула мне руку. «Вероятно, к вашим советам?» — Моя сестра станет прислушиваться. — Приятно было познакомиться, Дэвид. Наверное, я показалась вам властной и категоричной, но я очень беспокоюсь за сестру. — Старшей сестре так и положено, — улыбнулся я. Мэри неожиданно помрачнела и взглянула на Софи. — Если что, звони. Затем она, громко стуча каблуками, вышла из палаты. — Что-то не так? — спросил я. Софи усмехнулась. Мэри младше меня на два года. Боже, вот это прокол!» Софи махнула рукой. «Чепуха! Она всегда ведет себя как старшая. Считает меня безответственной, импульсивной, что, впрочем, так и есть. Мы с ней очень разные. И даже не верится, что росли вместе и дети одних родителей. У нее весьма состоятельный муж, двое милых детей, за которыми присматривает няня. Мэри ведет светскую жизнь, посещает концерты, вечеринки, а мне это даром не нужно. Я такая, какая есть. Вы действительно решили выписаться? Доктор хочет подержать меня здесь еще сутки, но все анализы хорошие, и я чувствую себя прекрасно. Только немного кружится голова, но дома это пройдет. С травмы головы так рано не выписывают. Решено, я еду домой. У меня всего лишь сотрясение. Неужели нужно лежать в постели? Я не стал спорить. Если лечащий врач и сестра не смогли убедить Софи, то сомнительно, что это удастся мне. Извините, я не хотела так резко, — смущенно добавила она. Спасибо, что поддержали меня в споре с Мэри. Она ведь собиралась увести меня к себе, а это мне не нравилось. Софи помолчала. И не надо меня никуда вести. Я возьму такси и. Нет уж. воскликнул я. Придется мне вас отвезти, раз уж пообещал вашей сестре. Большую часть пути Софи спала. Несмотря на оживление, она была еще слаба и погрузилась в сон раньше, чем мы покинули территорию больницы. Я ехал осторожно, время от времени поглядывая на нее. Удивительно, но чувствовал я себя рядом с этой спящей женщиной, которую не видел восемь лет, странно умиротворенной. Чего уже давно со мной не случалось. Знал, что это передышка. Напали на Софи не случайно, и всё это будет иметь продолжение. В будущем. А сейчас я наслаждался покоем. Она проснулась, когда я выключил зажигание. — Где мы? — Дома. «Боже! Неужели я проспала всю дорогу?» «Вам сейчас это полезно. Как самочувствие?» «Лучше». Так оно, наверное, и было. Во всяком случае, выглядела Софи почти нормально, если не обращать внимания на ссадину на лице. Мы вышли из машины, с удовольствием вдыхая свежий прохладный воздух. Солнце уже клонилось к закату, тени удлинились, образуя в саду причудливые темные пятна. Сад показался мне не таким мрачным, как раньше. А вот килн, теперь это было хорошо видно, сильно обветшал и не разваливался лишь потому, что с одной стороны его поддерживали строительные леса. Похоже, много лет назад тут затеяли ремонт, но так и не завершили. Рядом возвышалась заросшая травой и вьюнами куча, куда были сложены проржавевшие стойки. А это предмет моей гордости, сказала Софи, показывая на килн, печь для обжига керамики в форме бутылки времен королевы Виктории, большая редкость, таких в стране осталось очень мало. И до сих пор работает? Да. Пойдемте, покажу. Может, не стоит? Вам вредно напрягаться. Но она уже направилась по дорожке к печи. Шаткая деревянная дверь протяжно скрипнула. — Вы ее не запираете? — София улыбнулась. — От кого? И что там интересного могут найти воры? Мы вошли внутрь, где пахло затхлой сыростью. Свет проникал через небольшие окна. В центре помещения возвышался гигантский кирпичный очаг. как бы протыкающий сводчатую крышу. Вокруг него тоже высились леса. «Он не рухнет?» — спросил я, косясь на шаткое сооружение. «Нет, стоит достаточно надежно. В таком виде я все и купила. Кстати, килн считается историческим памятником, и я не имею права снести его, если бы даже захотела. Но я не хочу». Наоборот, мечтаю заставить его заработать. Но это произойдет не скоро. Надо прежде собрать деньги. Чуть поводаль я увидел небольшую современную электрическую печь для обжига и забрызганный глиной гончарный круг. Верстак и стеллаж рядом были уставлены готовыми керамическими изделиями. Некоторые глазированные, другие нет. Но даже на мой неискушенный взгляд Они выглядели почти как произведение искусства. Я осторожно взял большой кувшин и залюбовался изяществом формы. Неужели это ваша работа? — Да, — ответила Софи, рассеянно водя рукой по лежащему на верстаке большому круглому кому засохшей глины. — У меня вообще-то много разных талантов, только все они зарыты в землю. оставив меня любоваться своими изделиями софия приблизилась к закругленной стене печи вытащила один кирпич и просунула в образовавшуюся нишу руку вот запасные ключи храню их здесь на всякий случай они вам сейчас не понадобятся произнес я дверь вашего дома взломана пойдемте дверь продолжала висеть на петлях Полицейские попытались закрыть ее, но не очень старались, и после дождя в прихожую натекло много воды. София испуганно смотрела на разбросанное вокруг содержимое ящиков и комодов. Я заметил в ее глазах слезы. Затем она встрепенулась. — Спасибо, что привезли меня домой, и теперь уезжайте. Но нет, все в порядке. В самом деле, мне нужно побыть одной. Уезжайте, пожалуйста. Я понимал, что нельзя оставлять ее одну, однако возражать не стал. Я позвоню вам завтра, если что-то понадобится. Хорошо, спасибо. Я шел к машине в ужасном расстройстве, ощущая полную беспомощность. Сзади заскрипела входная дверь, когда софий попробовала ее закрыть. Я приблизился к воротам и остановился, опершись о дерево. Темнело в холодном синем небе. Появились первые звезды. Вспаханные поля и лес слились в одно темное пятно. Поежившись от наступившей вдруг жутковатой тишины, я повернулся и двинулся обратно к дому. Дверь была кое-как прикрыта. Я вошел и увидел Софи на полу в прихожей. Она сидела с опущенной головой, охватив руками колени. Ее плечи сотрясали рыдания. Я наклонился над ней, и она ткнулась лицом мне в грудь. — Я боюсь. — Понимаете, я очень боюсь. — Тихо, — прошептал я, гладя ее плечо. — Все будет хорошо. В кладовой я нашел старинный засов, громоздкий, но надежный, и установил его на входную дверь. София отправилась в ванную комнату, а я начал наводить в доме порядок. Это оказалось не так сложно. разложить по местам разбросанные вещи. Почти ничего не поломали. Разобравшись с вещами, я открыл окна, чтобы проветрить помещение. Мне показалось, что в доме пахнет затхлостью. Уже совсем стемнело, когда Софи наконец спустилась вниз, в других джинсах и свитере, тоже мешковатом. Влажные волосы аккуратно зачесаны назад. Опухоль на щеке была почти не видна. Ссадина Благополучно заживала. «Я заварил чай», — сказал я, когда мы вошли в кухню, и навел порядок в комнатах. «Как хорошо», — отозвалась она. «Спасибо». На мое предложение посмотреть, не пропало ли что-нибудь ценное, например, ювелирные украшения, Софи лишь устала отмахнулась. «Как голова?» — спросил я. Она села за стол. «Пока еще болит, но не сильно». Я приняла таблетки, которые дали в больнице. Не глядя на меня, она потянулась за заварным керамическим чайником необычной формы, очень красивым. «Тоже ваша работа?» — поинтересовался я. «Да». Она стала медленно помешивать ложечкой чай в своей чашке. Мы оба молча наблюдали за этим процессом. «Вы не боитесь, что ложечка сотрется?» «Извините». Софи перестала мешать. Я имею в виду мою недавнюю истерику. Обычно я так не раскисаю. Неудивительно, ведь вам пришлось перенести стресс. И все равно лить слезы не следует. Наверное, я замочила вам всю рубашку. Уже высохла. Улыбнулся я и встал. Мне пора. Она испуганно посмотрела на меня. Вы собираетесь сейчас уезжать? Не надо. Тут есть свободная комната. Но к тому же вы обещали Мэри присмотреть за мной, — добавила Софи. Похоже, она уже забыла, что совсем недавно сама выпроводила меня за дверь. Хорошо, если вам нужно, то... Я уверена, вы голодны. Не знаю, что у меня есть из продуктов, но, надеюсь, на ужин хватит. Я улыбнулся. Умираю от голода, не ел с утра. Она попробовала протестовать, но я настоял, что буду готовить ужин. В доме удалось найти чеддер и яйца, из которых получился неплохой омлет. Пока он готовился на старой электрической плите, я поджарил тосты из куска черстого хлеба. Масло в холодильнике тоже было. Как вкусно пахнет! Софи с наслаждением втянула воздух. Но во время еды снова замкнулась в себе, и не проронила ни слова. Вскоре она предложила перейти в гостиную. Там будет удобнее разговаривать. Гостиной действительно оказалась уютной. Два больших старых дивана, на полированных половицах мягкий ковер, дровяная печь. Я не стал возражать, когда Софи взялась растапливать ее. Понимал, что она таким образом оттягивает разговор. Затопив печь, она села на другой диван лицом ко мне. Нас разделял лишь низкий кофейный столик. В печи трепетал огонь, в комнате запахло дымом и стало тепло. Неожиданно я осознал, что совершенно не знаю эту женщину. И вообще, мы впервые оказались наедине друг с другом. — Хотите выпить? — спросила Софи. — У меня есть бренди. «Спасибо, сегодня, пожалуй, воздержусь», — София откашлялась и произнесла. «Я давно хотела сказать вам, ну, насчет вашей потери, очень вам сочувствую», — я кивнул. «Не знаю, с чего начать», — прошептала она. «Например, объясните, как вы оказались здесь, почему сменили профессию психолога-криминалиста на гончара». Это, наверное, было непросто. Софи вздохнула. «Да, непросто, но мне надоело постоянно видеть кровь и страдания. А после неудачи с Монком вообще расхотелось работать. В общем, я решила уйти, пока не поздно. Я живу здесь уже пять лет. Гончарное ремесло прежде у меня было просто хобби, а теперь превратилось в профессию. Тем более, что мои изделия неплохо продаются». Мне всегда хотелось жить в Дартмуре. В общем, моя новая жизнь началась здесь. Думаю, вы можете это понять. Я ее понимал, и гораздо лучше, чем она полагала. «Первое, что я сделала, сожгла все свои записи», — продолжила Софи, «по всем расследованиям, над которыми работала, кроме одной папки, касающейся Джерома Монка». «Да», — она кивнула. «Не знаю, зачем я ее сохранила. Может, потому что поселилась недалеко от тех мест, где все происходило?» Она замолчала, сжав ладони. Некоторое время тишину нарушал лишь треск поленьев в печи. «Вы за эти годы вспоминали о Монке?» «Нет. Впервые вспомнил о нем, когда он сбежал». А я размышляла о нем много. Ведь тогда у нас была прекрасная возможность найти захоронение сестер Беннет, а мы ею не воспользовались. Я вздохнул. Мы сделали, что могли. Никто не виноват, что так получилось. — Нам следовало сделать больше, — возразила Софи, — особенно мне. Как выяснилось, Монк вовсе не собирался показывать захоронение. Он намеревался сбежать, и это у него почти получилось. Нет, он хотел сбежать, однако согласился сотрудничать не только поэтому. Помните, какое у него было лицо, когда он увидел захоронение Тины Уильямс? Вряд ли Монг прикидывался. Полагаю, он действительно пытался что-то вспомнить. Я понимал, что Софи ищет у меня поддержки, Я отвечал осторожно, чтобы не обидеть ее. Джером Монк великолепно знает эти места. Он прятался тут месяцами, пока его не поймали. Если бы он захотел, то легко мог бы привести нас к захоронениям. Не обязательно. Я утверждала тогда и повторяю сейчас. Спустя год отыскать их сложно, ведь он зарывал трупы ночью. Не исключено, что вспомнить ему мешали какие-то болезненные переживания. О каких переживаниях вы говорите? Джером Монг — серийный убийца, хищник. У таких нет совести. На каком-то уровне совесть сохраняется у любого социопата. Разумеется, я его ни в коей мере не оправдываю, лишь пытаюсь понять. И что? Поэтому? Я ему писала. Монку? Она упрямо вскинула подбородок. Да, как только поселилась здесь. Я писала ему раз в год на годовщину убийства Анджелы Карсон, потому что даты гибели остальных его жертв не определены. В своих письмах я побуждала его вспомнить, где он зарыл трупы сестер Беннет, предлагала помощь. Я изумленно смотрел на нее. Софи, неужели это правда? Он мне не отвечал, а я просил его указать хотя бы какой-нибудь ориентир, намекнуть, где он находится. Писала, что помогу ему вспомнить. Не понимаю, какой вред могли нанести мои письма. — И вы указывали на конверте адрес? — Конечно. А иначе как же он мог бы мне ответить? «В полиции об этом знают?» «Нет. А какое им до этого дело?» «Софи, дверь вашего дома взломана. На вас совершено нападение через день после побега из тюрьмы насильника и убийцей, и вы не сообщили полицейским, что посылали ему письма? Вы забыли, в каком состоянии я находилась?» Возмутилась она. «И как бы глупо это не выглядело, но я, по крайней мере, пыталась хоть что-нибудь сделать. Каждый раз, глядя на торфяник, я думаю о несчастных сестрах, могилы которых не могут посетить безутешные родители». Ее голос дрожал. «Но все равно. Об этом нужно рассказать полицейским?» — мягко произнес я. «Давайте я позвоню Терри Коннорсу». «Нет!» «Софи, ну вы обязаны это сделать». Она уставилась на огонь, поблёскивающий в печи, Затем повернулась ко мне. Хорошо. Я расскажу полицейским, но при одном условии. Вы мне поможете. Собственно, поэтому я вам тогда и позвонила. За это время произошло так много событий, что я уже забыла о ее звонке. В чем вам нужно помочь? Она подняла голову. Пламя в печи отбрасывала на ее лицо полосы света и тени. Я хочу, чтобы вы помогли мне найти захоронение сестер Беннет.